Беспечальный монастырь. В одном монастыре братья была человек в пятьдесят. Монастырь был богат, жили монахи припеваючи, жили между собою дружно, никакого горя не знали. В монастыре был послушник человек уж старый, находчивый и шутник. с малолетства жил в монастыре. И охотник был рыбу ловить день и ночь на озере. Однажды ему на озере рыба не ловилась, и он от нечего делать сплел из тростника буквы. Приехал вечером поздно, и буквы эти прибил гвоздиками к воротам монастыря. Из букв вышло два слова — беспечальный монастырь. В эту ночь мимо монастыря ехал какой-то важный барин на тройке. Подъехал он и видит на ворот хнапсь. «Беспечальный монастырь!» Приехал барин в город и прямо к царю. «Мы, — говорит, — не знаем, где на войну и на все денег взять. А в монастырях сколько денег? Живут там по пятидесяти человек и больше. Сыты, обуты, одеты, ничего и знать не хотят, да еще посмеиваются». Вот я ехал мимо одного монастыря, так на там написано «Беспечальный монастырь». Хоть напугать бы этих беспечальцев, если уж другого ничего сделать нельзя. И вот в монастыре получена была бумага, что сам царь в монастырь приедет на другой день и спросит ответ на три вопроса. «Если кто-нибудь из монахов даст на три вопроса верные ответы, то и пусть монастырь будет беспечальным, а если не найдутся ответить, то всех монахов долой из монастыря». Призвал настоятель братью и прочитал бумагу. Все ахнули, и послушника, который надпись прибил, обвиняют, что все из-за него, пошутил, неладно. И присудили все, что он нашутил. Он пусть первый и ответ царю дает, а уж если не может ответить то другой, кто может, пусть отвечает. Послушник был грамотный и доволен, а настоятель мало учен. И присудили все, что царя будет встречать вместо настоятеля послушник. Послушник видит, что дело плохо, попросил одежду у настоятеля, надел на себя, сидит хорошо, не длинна и не коротка. Ждать царя пришлось недолго. Приехал утром вестовой и сказал, что царь сейчас будет. Вышли монахи, послушник во главе с настоятелем. Подъехал царь, вышел из кареты, подходит к воротам. В самых воротах царя и встретили. поздравствовал царь с монахами и назвал их беспечальцами. — Ну, кто из вас будет мне отвечать на три вопроса? Все указали на нового настоятеля. — Кто я? — спрашивает царь. — Образ и подобие Божие, — отвечает настоятель. — Что я стою? — Иисус Христос был предан за 30 серебренников, так царь стоит меньше этого, — отвечает настоятель. — Ну, а что я думаю? — спросил царь. — Сейчас ты, царь, думаешь, что пред тобой стоит настоятель монастыря, и тебе отвечает. Но это неверно. Я простой послушник. Поверил царь послушнику и уехал. Только одному господину еще велел остаться и узнать, верно ли, что настоятельно был послушник. А оказалось, что действительно правда. Послушника царь взял к себе во дворец. А на монастырских воротах, под надписью «Беспечальный монастырь», велел сделать другую. «Сам царь проверил». Остались все монахи в монастыре и живут по-прежнему в довольстве и добре.